Шаг номер шесть. «Будьте уверены» или «Как противостоять чужим манипуляциям?» Родственники, друзья, соседи, коллеги и даже просто посторонние люди постоянно пытаются заставить вас делать то, чего вам не хочется, прося вас об этом еще, еще и приводя массу убедительных доводов и критикуя вас за отказ. Они полагают, что если будут капать вам на мозги достаточно долго, то все же сумеют склонить вас на свою сторону. Если вы уступите, то наверняка потом будете сердиться на собеседника и ощущать недовольство самим собой. После подобного общения вы чувствуете себя выжатым, как лимон. Мало того, вы понимаете, что вас использовали, ваши интересы проигнорировали. И главное, вы безропотно согласились с таким положением вещей. Это нормально? Я уверена, нет. «Как быть?» — возмущенно спросите вы. Если вы хотите перестать страдать из-за манипуляций с вашими чувствами и мыслями, представляю вам технику, позволяющую противостоять негативному воздействию. Попытайтесь понять и прочувствовать смысл этой техники. Применяйте ее, пока у вас не выработаются стойкие навыки противодействия негативным влияниям. Итак, техника называется «заигранная пластинка». Почему вы обычно проигрываете в споре с продавцом, который не желает делать свою работу? Потому что обычно сдаётесь после первого «нет». Он говорит вам «нет», вы отвечаете «хорошо» и, ругаясь, уходите. Вы проиграли, потому что вы слишком быстро сдались. У продавца всего несколько «нет» в запасе. Если у него три «нет», то вам нужно только четыре. Если у него шесть «нет», то вам нужно только семь. Всё просто. Итак, чтобы эффективно общаться в конфликтной ситуации, вы должны быть настойчивыми и гнуть свою линию. Нерешительные люди легко сдаются, когда им логично объясняют, что помочь им невозможно. Чтобы быть настойчивым, вам надо учиться не давать объяснений по поводу своей позиции. Знайте, вы вправе игнорировать замечания соперника, провоцирующие у вас чувство вины. Вы всего лишь повторяете свое законное требование, твердите свое как заигранная пластинка. Так вы учитесь придерживаться своей линии в разговоре. Обрабатывая данный навык, вы не принимаете во внимание возражения оппонента, вы неуклонно, спокойным тоном говорите о том, чего бы вам хотелось до тех пор, пока ваша просьба не будет удовлетворена. Цель этой техники не в том, чтобы научить вас говорить одно и то же, как заигранная пластинка, а чтобы научить вас настойчивости. Не важно, что говорит ваш оппонент, вы должны отвечать одно и то же и говорить это уверенным и спокойным голосом. Пример. Продавец. «Вы ведь хотите, чтобы ваши дети были довольны?» «Вы. Я понимаю, но меня это не интересует». Продавец. Эта игрушка нравится вашей жене. Вы. Я понимаю, но меня это не интересует. Продавец. Вы не понимаете, иначе бы вы хотели купить эту игрушку для ваших детей. Вы. Я понимаю, о чем вы говорите, но меня это не интересует. Продавец. Вы все время повторяете «я понимаю». Вы можете сказать что-то еще? Вы. Я понимаю, но меня просто это не интересует. Продавец. Продавец. Позвольте мне задать вопрос, сколько лет вашим детям? Вы. Я все понимаю, но меня не интересует покупка этой игрушки. Продавец. Вы так и не скажете мне, сколько лет вашим детям? Вы. Я понимаю, к чему вы клоните, но меня это не интересует. Начните тренировку техники «Заигранная пластинка» с другом. Либо начните отрабатывать этот навык в публичных местах. Наша жизнь как испытательный полигон изобилуют возможностями потренироваться. Что же делать, если оппонент не сдается, и если он тоже настойчив? Ответ такой. Самое главное — внутреннее чувство собственного достоинства и уверенность в своих действиях. Это основное условие принятия правильного решения. На практике вы вполне можете уступить часть своих требований. Вы можете предложить разумный компромисс. Например, сказать что подождете некоторое время, пока вам отремонтируют или заменят купленную вами вещь, или что сделаете то, что от вас хотят, в следующий раз. Однако, если конечная цель ваших действий — добиться своего, то тут, конечно, компромисса быть не может. Итак, суть техники «Заигранная пластинка». Вы всего лишь повторяете свое законное требование. твердите свое как заигранная пластинка. Вы не принимаете во внимание возражения оппонента. Вы спокойным тоном говорите о том, чего бы вам хотелось. Вы говорите до тех пор, пока ваша просьба не будет удовлетворена. Пример с вашим другом. Привет, Дима, как дела? Все хорошо, а ты как? Отлично. Как твоя машинка, бегает? Бегает, а куда ей деваться? Хорошо. Послушай, Дим, ко мне приезжают сегодня родственники вечером? Здорово. Можешь выручить меня, встретить их на своей машине? А то у меня сегодня совещание, и я задержусь допоздна. Да, я понимаю твою занятость, но я не могу сегодня, потому что мне нужно съездить за книгами. Смотрите, прием «Согласие» и применение техники «Да, но». Послушай, может, ты сможешь заехать за книгами чуть раньше? Или после встречи моих родственников? Да, я мог бы это сделать, но у меня назначено определенное время, и мне нужно съездить за книгами». Видите, опять техника «согласие» и «применение да, но». И техника заигранной пластинки. «Дима, так друзья не поступают. Я полагал, что ты поможешь мне». «Согласен, что друзья должны помогать друг другу, но мне нужно съездить за книгами». Опять, согласие и применение техники заигранной пластинки. Может быть, ты смог забрать бы книги в другой день? Может быть, и смог. Но я... Согласие, видите, опять. Дима, я же никогда не просил тебя о подобном. Да, конечно, Сергей, ты никогда не просил меня об этом. Но сегодня мне нужно съездить за книгами. Техника согласия и применение техники «да, но» и техника заигранной пластинки. Ну хорошо, это и будет последним ответом вашего друга. Как видите, помимо техники заигранная пластинка, используются и техники, которые эффективно работают против критики и негативного высказывания. Все вместе оказывает очень эффективное действие против манипуляций со стороны других людей. Помимо различных просьб и требований от ваших друзей или родственников, вы можете услышать повседневном разговоре обращение вопросы, которые также оказывают на вас манипулятивное влияние. Вопросы типа «Вы так же думаете, да? Вы со мной согласны? Чувствуете? Понимаете? Не так ли?» склоняют вас к утвердительному ответу. Человек, задающий подобные вопросы, имеет больше шансов склонить вас к необходимым действиям. Здесь действует точно такие же правила противоядия от негативного влияния. Вы сначала соглашаетесь, используя правило «да», «но», а затем выдвигаете свою версию или свои требования и запускаете тему заигранной пластинки. Вот и всё. Так просто можно остаться при своём мнении и оставить ощущение частичного согласия у вашего оппонента, что поможет вам сохранить своё душевное спокойствие и хорошие отношения партнера. Запомните, ваша основная цель – не поддаваться манипуляциям и не оправдываться. Удачи и приятного общения, и самое главное – взаимопонимания. Практика шага номер шесть. Первое. Попросите друга сыграть роль манипулятора. Вы отвечаете на давление или манипуляции, которые оказывает на вас друг применяя технику «Заигранная пластинка». Придумайте сами несколько тем для практики. Стандартный диалог занимает не больше 10 минут. Тренируйтесь дома до тех пор, пока не начнете автоматически реагировать должным образом на подобное давление со стороны других людей. Главное, все эти упражнения не занимают много времени. Могу вас уверить, 10 повторений в течение 5 дней будет достаточно, чтобы почувствовать, что вы мастерски обращаетесь с этим приемом. Второе. По возможности записывайте фразы-манипуляторы, которые вам приходится слышать в течение дня. Носите с собой небольшой блокнотик для записей. Так вы сможете не только составить определенный словарь подобных фраз, просьб, утверждений и оборотов, но и зафиксировать их в своем сознании. В дальнейшем это поможет вам успешно противостоять негативному влиянию. И последнее. Практика является залогом успеха в любом общении. Совершенство не приходит после однократного обособленного действия. Это результат того, когда человек день за днём совершает небольшие шаги. Почти незаметные поступки, такие как эти шаги, которые мы сделали в этом тренинге. Эти действия и творят вашу судьбу. Запомните. Повторение поступка создаёт привычку. Ваши привычки – создают ваш характер, а ваш характер и становится вашей судьбой. Так пусть же ваша судьба будет успешной.